Часть четвертая. «Ну что, пойдем искать тренажеры». Вышел из бара и пошел дальше по коридору. Прошел не больше ста метров, и пейзаж изменился. Вокруг все было почему-то заброшено, и не попадалось никого из разумных. Как-то это очень резко контрастировалось с тем, что я видел до этого. Как будто шел по яркой улице и резко свернул в темную подворотню. Половина ламп не горела, а большинство светильников было просто разбито. В некоторых местах на стенах были следы от выстрелов из бастеров и игольников. Начиная драку у лифта, была легкой прогулкой по сравнению с тем, что было здесь. «Где здесь находится этот развлекательный центр?» Сориентировался только по простреленной вывеске развлекательный центр. «По-другому я бы его точно не нашел. Кто-то пальнул в нее из игольника, и верхняя половина ее не светилась, а оставшаяся рабочая часть мигала в темноте. Посмотрим, что за центр». И я осторожно открыл дверь. Внутри никого не было, хотя все работало. «Здесь есть кто-то живой?» Ответа не было, похоже, никого. «Если узнать не у кого, значит, будем проверять на себе». И зашел в ближайший тренажер. Он сразу включился и запросил подключение к нейросети. «Понятно. Вышел и зашел в следующий тренажер. Все то же самое». Во всех последующих повторялась одна и та же картина. Только самый старенький, обшарпанный в дальнем углу, не запросил подключение, но сразу запросил денег. Ясно, с тренажерами полный пролет. Второй центр проверять не имело смысла. Будет то же самое. Пойдем искать смотровую палубу. Надеюсь, она бесплатная. Впрочем, раз не тренажер, значит, его нужно организовать. Где здесь лестница? Эскин, где здесь лестница наверх? Через 50 метров дальше по коридору. Надеюсь, здесь бег по лестницам и коридорам не запрещен. И я выбежал из развлекательного центра. Восемь палуб бегом наверх по лестнице, и вот она, самая верхняя площадка. На ней было несколько дверей. На одной заметил вывеску. Смотровая палуба. Открыл дверь и сразу попал на нее. Смотровая палуба, это было громко сказано. Скорее, это был вытянутый балкон длиной около 100 метров, и шириной метра три, полукруглой формы, весь из стекла, и на нем были расставлены лавочки. Сейчас она была практически пуста, только вдали от меня на другом его конце на лавочке сидела парочка. Похоже, здесь место для романтических встреч. Вид отсюда был действительно очень красивым. Присев на скамейку, стал рассматривать все вокруг. Интереснее всего было смотреть вниз, ведь пол был тоже стеклянный, и через него было хорошо видна наружная обшивка станции. Она была темно-матового цвета, а сама имела форму вытянутого эллипсоида. К ней были пристыкованы внизу корабли. Их отсюда было плохо видно, только их кормовую или носовую часть. Сейчас как раз один корабль отошел от станции, а другой ждал недалеко, чтобы занять его место. Несколько кораблей висело в пустоте недалеко от станции. Слева была видна только часть планеты, на орбите которой висела станция. Она была в основном зелено-коричневого цвета, За исключением экватора. Он был скорее желтого цвета. Я попытался вспомнить, какой размер у Земли, но не мог. Интересно, она больше или меньше Земли? Впрочем, это уже не важно. Где Земля и где я сейчас? Наверное, несколько миллионов световых лет нас разделяют сейчас. Как-то это было непривычно, что нет ни морей, ни океанов. Вероятно, на планете проблемы с водой. Рассматривая планету, подсознательно возвращался на Землю. Это было больно я стал смотреть вниз, чтобы переключиться от этих мыслей. Там внизу отстаковали корабль и пытались развернуть его, чтобы пристыковать обратно кормой. Делал это небольшой буксирочек. У него неплохо получалось, пока он немного не рассчитал и не приложился кормой о соседней корабль. «О, космическая авария! Интересно, здесь есть космические гаишники? Страховка у буксирщика есть на случай аварии. Очень интересно было, что дальше будет». Вот только ничего не было. Буксирщик вылез из своей посудины, поглядел на вмятину и залез обратно. Вначале я думал, что все, никто ничего не заметил. Но нет. Из корабля тоже вылез разумный в скафандре и пошел прямо по кораблю к вмятине. Немного постоял, посмотрел на нее и ушел обратно. Нет, так же совсем не интересно, А где поругаться и руками помахать? Правда, на корабле этих вмятин хватало. Одной больше или меньше было особо незаметно. «Что-то я размечтался. Пора назад к людям». Влюбленная парочка давно исчезла, и я на палубе сидел в одиночестве. «Ну что, забег до каюты?» Быстро стартовал вниз по лестнице. Вот только ошибся с подсчетами и убежал ниже нужной мне палубы. Когда я выбежал в коридор, несколько человек сразу схватили за оружие на поясах. Пришлось остановиться и идти спокойно. А то пристрелят ненароком. Какие-то они все здесь нервные. «Кстати, где это я?» Вокруг по своим делам шли разумные, вот только они практически все были оширцы, и все вокруг мне было незнакомо. Пришлось вернуться на лестницу и подняться на одну палубу вверх. Вот и место разборки. Здесь, как и прежде, никого не было, впрочем, как и на лестнице. Решил зайти, заодно и пообедать. Вот только свободных столиков не оказалось, все было занято. «Хм, нет проблем, позже зайду. У местных сейчас прием пищи». В каюте после душа решил попробовать разобраться с коммутатором. На корабле он был мне не нужен, а тут стоило попробовать подключиться к сети. Сразу после загрузки коммутатор сказал. «Хочу пять кредов за подключение к сети». «Где я тебе их возьму?» «У меня их нет». Пришлось выключить и убрать обратно в коробочку.